Остап Бульба, несмотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, никак не избавлялся неумолимых роск. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых приходивших под знамена предприимчивого бурсака и никогда ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки,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 и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата, чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия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 Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Перед ним беспрерывно мелькали ее сверкающие упругие перси, нежная прекрасная вся обнаженная рука, самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов,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 потопленным в вишневых садах среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу Аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне, и дома были выстроены с некоторой прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана — и, сидевший на козлах, возниться с пристрашными усами, хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел. С безумной смелостью схватил он мощную рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули, и Андрей, к счастью успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь.